Тогда они с матерью встретились. Она и совсем девчонка была. Ну, полюбили друг друга. Дедушка Михель против был. отец маму тайком увез. Наскоро рассказал про неинтересный Дорин. Главный про отца начиналось после революции. Как он добровольцем в Красную Гвардию пошел, как комиссаром батальона стал, как его белоказаки в плен взяли и шашками зарубили. Но про гражданскую войну бритый слушать не стал,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 «Напомнить да к биографию. Про детство и отчество можете пропустить. Начните прямо с юности. Ну что, Дорин застыл, не дошнуровав ботинок. В 35-м закончил десятилетку в Саратове. Поступил в летную школу. Я ведь аэроклобовский. Выпущен в 37-м с отличием. Служил в Киевском военном округе в остребительном полку. Недолго.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 Посмотреть, как тянет шею младший лейтенант, ловя каждое слово. Довольный реакцией улыбнулся и перешел на ты. Мне нужен помощник для одной операции, а аккурат такой, как ты. Спортивный, быстро соображающий, и главное, с натуральным немецким. Сразу предупреждаю, операция рискованная, можно и гигнуться. Это единственная подробность, в которую на данном этапе обязан тебя посвятить.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 И согласен ехать с этим крепким, уверенным человеком на любое опасное дело, если б только не сию минуту. Хоть бы часик отсрочки, слетать на таганку, предупредить. На попытливому взгляду командира было видно, что просить час на улаживание личных дел означало бы все погубить.